Глава 14. Поход по детским магазинам полностью выбил меня из сил. Мне пришлось отбиваться от кроватки, которая стоила больше комнаты, в которой мы проживали. В чём собственно проблема? Мы с отцом хотим купить своему внуку нормальную кровать, не собираясь же ты его укладывать спать в коробке. Мама, хватит! Зачем нам такая дорогая кроватка? Есть более дешёвые аналоги. Я не собираюсь платить за бренд. "она только им и мы отличается", возмущалась я. "Ладно, хватит ругаться, пойдём пообедаем". Конечно же, мы потащились в самый пафосный ресторан, который был рядом с нами. Народу в нём было не очень много. Глянув в меню, я сразу догадалась почему. Какой дурак будет тратить здесь деньги с такими ценами? Видимо, мама поняла, что в данный момент у меня нет таких средств и сказала: "Не переживай, я хочу угостить своего ребёнка". Поэтому обета плачу я и точка. Я кивнула в ответ на её слова. Да, в принципе, даже если бы я упёрлась и захотела сделать это сама, то у меня всё равно не было таких денег. Ты не против? Я выберу или хочешь что-то определённое? Обратилась ко мне мама. Доверюсь твоему изысканному вкусу, улыбнулась ей в ответ. Замечательно. Вскоре мы сидели в окружении тарелок и поглощали что-то бесподобное. Такое с Максом мы позволить не могли. Я готовить изысканно не умела, поэтому довольствовались мы с ним регулярно подгоревшими или пересоленными блюдами. Но надо дать ему должное. Он никогда не жаловался. Как-то раз я даже купила мясо и решила приготовить бифштекс, но он, конечно, не получился таким, как на видео. Мне он больше напоминал жареную подошву от сапога. А Макс стоически съел его и даже похвалил. Хотя я была на грани того, чтобы начать рыдать от того, какая я всё-таки неумеха. Каролина, как твои дела? Всё хорошо. Ты же понимаешь, я действительно беспокоюсь за тебя. Пусть ты и не путявый ребёнок, но мой ребёнок. Мама поджала губы, было видно, что она расстроена. Я не непутявая, возмутилась я. Именно непутявая. Мы с отцом вкладывали в тебя все наши средства и возможности. Я помню, когда ты родилась, у нас не было много денег. Я ходила в старых сапогах. Главное для меня было то, что ты у меня одета лучше всех. Я мечтала, что ты выйдешь замуж в соответствии со своим воспитанием и положением, а ты предпочла выскочить замуж непонятно за кого. Хотя понимаю, он очень красивый, но это не делает тебя сытой. На моих глазах выступили слёзы. Я смотрела в тарелку, боясь показать их своей матери. Знаешь, мама, Я ведь хоть и росла сытой, хорошо одетой, но при этом была всегда несчастной. С Максом я жила и чувствую себя человеком. Дома с вами я была биороботом, который должен был улыбаться, ходить и вообще делать любые вещи в соответствии с нормами и этикетом. Нужно ведь всегда оглядываться назад, чтобы посмотреть, что подумают обо мне другие. Это сильно угнетало меня. Мне казалось, что все вокруг такие бездушные куклы, которые думают только о том, чтобы понравиться окружению. Мой муж, он меня очень любит, а я его люблю. Поэтому я готова отказаться от тех благ, что у меня были. На них мы со временем заработаем на одном дыхании, выпалила я. Хорошо, проговорила мама. Хоть я и не любила тот мир, в котором росла, Но отдать должное в выдержку мамы значительно лучше, чем у меня. Она решила, что моего ответа для нее вполне достаточно. Воспитание ей не позволяло требовать от меня ответа по теме, которая была для меня болезненной. Ладно, мы больше не будем возвращаться к этому. По крайней мере, я за отца не ручаюсь, но я постараюсь его сдержать. Спасибо, мама. Я порывисто встала со стула и, наклонившись над матерью, поцеловала ее в щеку. Этот поступок немного шокировал её. Она не привыкла показывать свои эмоции на людях, но в то же время было видно, что поцелуй растрогал её до слёз, которые выступили на её глазах. Извини, дорогая, мне нужно в дамскую комнату, проговорила она и встала. Да, конечно. Пока её не было, я решила проверить содержимое своего смартфона. Оказалось, что муж прислал мне огромное количество сообщений. Как поживает моя девочка? Как дела, крошка? Я тебя люблю. Почему ты молчишь? Что случилось? Я даже эти сообщения прочитала с необходимой интонацией. Нужно было ответить, а то он уже на грани истерики. Поэтому быстро набрала короткий текст: "Всё замечательно, любимый. Мы с мамой ходим по магазинам. Когда приеду домой, отпишусь или отзвонюсь". Ответ не заставил себя ждать. Фух, я уже на грани паники. Тоже люблю тебя. Мама вернулась, и мы, выпив по чашке чая, решили, что на сегодня хватит проголок. Завтра мы продолжим, мы купим только то, что я смогу себе позволить. Этот вопрос сегодня вечером обсужу с мужем, чтобы я хоть знала, в пределах какой суммы можно присматривать вещи для ребёнка. В родительском доме всё так же было тихо и уютно. Меня расположили в моей комнате. которая совсем не поменялась с момента, когда я уехала из неё во взрослую жизнь. Ужин мы решили провести дома в окружении нашей семьи без гостей. Только мама, папа и я, как раньше. Немножко начала мучить совесть. Я ведь люблю Макса. Он для меня самый главный мужчина после. Да уж, Дилема, после кого? Отца? Навряд ли. Наверное, после сына. Нет, они все на одной линии. Никто не ни выше и ни не ни ниже. Каждый занимает свой уголок в моём сердце, каждый мне очень важен. Но как жить и что делать? Лёжа на кровати и погрузившись полностью в раздумье о своей дальнейшей судьбе, я не заметила, как заснула. Разбудил тихий стук в дверь. Открыв глаза, я пригласила войти стучащего. На пороге возникла фигура горничной. Извините, ваш отец приехал. Ваша мама приглашает вас на ужин. Смущённо пролепетала горничная. «Хорошо, передайте родителям, что я скоро спущусь». Узнав, что отец уже дома, я немного разволновалась. Он был достаточно жёстким человеком и высказывал своё мнение, даже когда его об этом не спрашивали. А мне сказать по правде, не хотелось спорить с ним и оправдываться за решение в своей жизни. «Ладно, сколько ни сиди, проблема не решится». Поэтому он, наспех приведя себя в порядок, Я отправилась в столовую. Родители уже сидели за столом. Мама улыбнулась мне, а отец холодно скользнул по мне взглядом. "Добрый вечер", мило произнесла я, стараясь разрядить обстановку. Родители кивнули в ответ на моё приветствие. По отцу я видела, что он сидит на взводе и готов выстрелить в любой момент. Но я, в принципе, была готова к любому повороту событий. "Ну что, Каролина, как твоя семейная жизнь?" Отец не стал ходить вокруг да около и сразу же задал вопрос, который интересовал его. Отлично, тебе ещё не надоело жить в трущобах? Папа, хватит, одёрнула я его. Почему хватит? Расскажи, как тебе живётся с мужиком, который не может тебя нормально содержать? У меня всё отлично, почти прокричала я. А почему твой голос дрожит? От того, наверное, что это просто ложь? И ты сейчас поняла, что совершила ошибку? Голос дрожит от негодования, которое я испытываю. Почему тебе не дать мне самой принимать решения? Мой муж это мой выбор. Ну, это понятно, что твой. Мы тебе такого не посоветовали бы. По мне, ты оказалась просто слабой напередок, и первый мальчик, который тебе встретился, сразил на повал. Жалко, что он оказался с Альфонсом и охотником за наивной богатой идиоткой. «А ты не думаешь, что он меня любит?» «Дорогая, мы произвели на свет дурочку», – обратился отец к матери. «Хватит её мучить. Она сейчас не в том положении, поэтому прекращайте спорить оба. Давайте о чём-нибудь приятном». Разрываясь между желанием встать и уйти, и остаться с родителями, я предпочла второй вариант. Отец, он был таким всегда, жёстким и несгибаемым. Для него существовало только его мнение и ошибочное. Интересно, как мама прожила с этим деспотом столько лет. Для себя я решила, что буду молчать и не поддаваться на его провокации. Вот, блин, посмотрите на него. Уже столько времени прошло, а он всё носится со своей обидой. Но жизнь-то моя, и мне выбирать, кого любить и с кем жить, а не ему. Каролина, вам звонит супруг, обратилась ко мне горничная, которая пригласила на ужин. Я поднялась и быстрым шагом направилась в свою комнату. Вслед мне раздалось недовольное ворчание папаши. Пусть говорит, что хочет. Я счастлива, и для меня это самое важное.